Глава четвертая. Руби Мендер. Над нашим маленьким северным городом постепенно опускался прохладный летний вечер. д у л у т по моему мнению самый уютный город на всем белом свете. Не знаю, как люди находят в себе силы жить Чикаго или хотя бы в Миннеаполисе. Когда-то давно я проходил курсы обучения в Миннеаполисе, после которых получил свидетельство действительного страхового агента Миннесоты. И жил там на протяжении месяца. Не знаю. Думаю, это был самый паршивый месяц моей жизни. Представляю, как бы я чувствовал себя в Нью-Йорке. Я бы, наверное, не пережил бы этого. Бесконечные потоки людей, машин, шума, пыли, кучи мусора и слои сажи. Все это никогда не нравилось мне. В большом городе чувствовать себя как маленькая рыбка в грязном переполненном аквариуме. то ли дело у нас абсолютное ощущение свободы пространства и безопасности ни спешки ни суеты в дулу ты чувствуешь себя не маленькой икринкой в тесной жестяной банке а кораблем на поверхности океана или воздушным лайнером летящим высоко высоко я не знаю как еще объяснить эти чувства но это ощущается именно так В общем, наш Дулут милый и дружелюбный маленький город на востоке Миннесоты, расположенный между двумя бескрайними морями. На востоке это озеро Верхнее, самое большое по площади пресное озеро в мире, а на западе бесконечная тайга, тянущаяся на сотни миль в сторону Дакоты. Наш Дулут настолько маленький, что знакомая п р и в с т р е ч е на улице даже не здороваются друг с другом. так как чувствует себя просто членами большой семьи, которая и так все время проводит вместе. И, конечно, я прекрасно знал этого жирного ублюдка Тони Бромса. Естественно, лично мы не были с ним знакомы, но я сразу понял, что кто это, как только закончил читать в интернете статью о случившемся с известным страховым агентом Дулута, то есть со мной, в несчастном случае на пятьдесят третьем шоссе. Два года назад все произошло так быстро, так стремительно, учитывая, что было уже довольно темно, и я не узнал его вонючий джип, который влетел в меня на полном ходу. Оказывается, этот подлец скрылся с места происшествия и был задержан только на следующее утро, когда на немного мятом капоте его припаркованного с нарушениями зеленого Рейнджеровера п р о е з ж а ю щ и й мимо патруль обнаружил свежие следы моей крови. Недолгое следствие представило Тони б р у м с а перед судом, который в условиях отсутствия свидетелей и прямых доказательств вины подозреваемого решил, что я бредя в темноте без светоотражающего жилета и не позаботившись о собственной безопасности, вполне мог сам прыгнуть под колеса проезжающего мимо автомобиля, после чего отправил его за решетку окружной тюрьмы на шесть месяцев. Откуда он освободился уже через четыре, внеся солидный залог. Продажная у б л ю д к е Пробормотал я себе под нос: у его отца Роберта Бромса была в собственности небольшая лесопилка в Хермонтауне, которая, видимо, приносила неплохой доход. Раз его выродку прожившему н на свете почти тридцать лет и нигде никогда не работающему хватало денег не только на кабаки, выпивку и девочек. но и на хорошего адвоката. Ярость разгоралась во мне все сильнее. Какого чёрта всё навязчивее крутилась в моей голове мысль: этот ублюдок даже не отсидел до конца п о л о ж е н н о й ему с р о к и вышел на два месяца раньше. Значит, он оставил умирать меня на обочине дороги, преспокойно вернулся домой, выспался и после всего этого отсидел всего четыре месяца, в то время как я провалялся в коме два года и остался инвалидом. Это более чем несправедливо, подумал я, оторвавшись от экрана ноутбука и посмотрев потолок. Тони виноват произошедшее, мы должен понести суровое наказание за свой поступок. Четыре месяца тюрьмы меня явно не устраивает. А что если просто подловить его на улице и разнести ему череп о б р е з к а м чугунной трубы? Я бы с удовольствием разбрызгал его п р о п и т ы е мозги по тротуару. На какой-то момент я даже отчетливо представил эту картину и улыбнулся сам себе. Да, это было бы круто, но меня просто посадят за преднамеренное убийство на всю жизнь, а такая перспектива меня точно не радовала. Жизнь в тюрьме это еще хуже, чем жизнь в большом городе, в этом я был точно уверен. Но и оставить все как есть мне тоже очень не хотелось. Этот подонок должен заплатить за то, что сделал со мной. А что если что если подловить его без свидетелей посреди ночи и пришить каком-нибудь безлюдном переулке? Это очень хорошая идея, подумал я. Но как только полиция найдет его труп, то я сразу стану главным подозреваемым. Шутка ли? Жертва Тони Брукса выходит из комы два года спустя и выписывается из больницы, а еще через несколько дней труп Тони Брукса находят с проломленной головой. Понятно, на кого падут первые подозрения. А уж выбить из человека п р и з н а н и е в убийстве не составит особого труда. Достаточно лишь только провести допрос без адвоката в темных недрах полицейского участка. И вдруг меня осенила гениальная мысль. Я медленно встал из-за стола, прошелся по комнате, посмотрел на кусты акации за окном и сказал сам себе: я убью этого ублюдка. Я выслежу его, убью и сброшу труп в тот лесной колодец. Никто никогда в жизни не найдет его жирное тело, соответственно, никто не сможет обвинить меня в его убийстве. Задумавшись после этих слов, я понял, что у меня просто нет другого выхода. Я должен убить этого паршивца. Уверен, что окажу этим поступком бесценную услугу всей Америке. После ужина я включил телевизор. Уставившись на короткое время в экран, я удивился тому, как целый зрительный зал, наполненный дураками, может восхищаться идиотскими танцами этих дармоедов, участвующих в очередном шоу. Все хотят крутить своим телом перед многомиллионной аудиторией, и мало кто хочет добывать тунца у берегов Аляски или вести многотонный поезд через безлюдные равнины Небраски. А потом я уже не видел телевизора. Мой взгляд был направлен сквозь экран, а мозг не переставал лихорадочно думать о том, как организовать идеальное убийство Тони Брука. с Вдруг я услышал громкий звук выстрела. Подпрыгнув от неожиданности, я в страхе огляделся и понял, что я снова нахожусь между стеллажей этого проклятого супермаркета. В следующую секунду я увидел лежащего на спине в луже крови долговязого тощего паренька в оранжевой футболке со стекающей кровью дыркой в груди и расколотой головой. Подбежав к нему ближе, я увидел страшную кровавую дыру прямо посередине его груди и залитый кровью бейдж, на котором было написано Алекс. о г л я д е в ш и с ь я с облегчением увидел свете телевизора интерьер своей комнаты и тупо уставился в яркий экран. Господи, да что же со мной происходит такое? Мне срочно нужно отвлечься, иначе я сойду с ума от этих видений. Я убью этого ублюдка сегодня же. Чего бы мне это не стоило! Восстанавливая дыхание, пробормотал я и с трудом поднялся на ноги. Было уже довольно поздно, когда с е в за руль своего автомобиля я двинулся в сторону Ночной Звезды. В этом не было ничего удивительного, потому что любой житель Дулута знает, где любят собираться все алкоголики, гуляки и не самые порядочные девочки нашего города. Припарковавшись напротив этого злачного места, я не увидел зеленого Рейнджровера, поэтому вышел и захромал к о входу, из которого вывалила небольшая кучка молодежи и в е с е л о г о л д я о чем-то направилась по тротуару. Ребята, окликнул я, кто не брукс там? нигде не могу его найти. А где же ему быть? Заржали они мне в ответ. Конечно, там. Пытается склеить очередную телку, а сам едва может держаться на ногах. Не з а д е р ж и в а й с я постоянно смеясь, они пошли своей дорогой, а я еще некоторое время смотрел им вслед. Ну что ж, старина Тони сейчас находится внутри, видимо, расслабляясь после очередного тяжелого рабочего дня. С сарказмом подумал я, хотя сомневаюсь, что этот ублюдок хоть раз в жизни просыпался в шесть часов утра, чтобы выпить свой утренний кофе с круассаном и отправиться на работу. Забравшись обратно в машину, я поднял глаза на яркую луну, освещавшую дулут сверху, как огромный фонарь, за свет которого нет необходимости платить деньги, и задумался, пытаясь продумать дальнейший план своих действий. До закрытия Ночной Звезды оставалось не более пятнадцати минут. Главное, чтобы этот идиот вышел оттуда один, без компании. Мне никого больше не хотелось убивать в эту ночь. Я хотел насладиться смертью Тони. Я сразу узнал его. Вот он, практически самым последним вынес свою жирную задницу на улицу и неуверенно держась на ногах побрел к белому седану, стоявшему на парковке. У тебя новая машина, Тони, произнес я в полголоса обращаюсь к нему. Смотрю, времени ты не терял за эти два года. Интересно, ты вспоминал обо мне, когда продавал свое старое ведро? Положив дрожащие руки на руль, я наблюдал, как Тони пытается забраться в автомобиль. Он был один. Слава богу, что ты не нашел себе девочку на ночь, Тони. С облегчением подумал я. Мне бы пришлось убить и ее как свидетеля, но это не входило сегодня в мои планы. А что, если прямо сейчас выйти и пришить этого ублюдка? Мелькнула быстрая мысль, а потом кинуть тело в багажник, увести и сбросить в колодец. Опасно, слишком велика вероятность быть замеченным. Эти отбросы в миг поднимут шум, и меня перехватит первый же патрульный автомобиль. Что я им скажу? Что я таксист? Просто шутник? Нет. Мне надо подождать и поймать для с в о е й м е с т и более удобный момент. В то время как мысли продолжали лихорадочно работать в моей голове, Тони все-таки забрался в машину, запустил двигатель и, включив фары, начал сдавать назад. Конечно же, он сбил задним бампером стоящую у фонарного столба металлическую урну, которая опрокинулась с жутким грохотом и извергла из себя прямо на асфальт. самый разнообразный мусор, жирный кретин, подумал я, покачав головой от увиденного, завел мотор и направился за ним. Судя по всему, Тони направил свой в е л я ю щ и й автомобиль на выезд из города, и я судорожно пытался сообразить, куда он направляется. Дулут очень быстро остался позади, и теперь мы ехали по пустынному пятьдесят третьему шоссе. Лес. пустая парковка и горящие огни супермаркета прямо за ней снова лес мой тихий лес, который я так полюбил скоро мы поравняем с я с тем самым местом, где два года назад произошло наше с т о н е о р о т е ч н о е знакомство мелькнула у меня невеселая мысль этот ублюдок едет в х е р м о н т а у н догадался я на лесопилку своего отца я мало себе представлял что можно делать среди ночи на пустой лесопилке но готов был поклясться, что он направляется именно туда. Больше ему ехать все равно некуда. В следующую секунду я увидел, как его петляющий по дороге автомобиль замедлил ход и остановился на обочине. Я тут же последовал его примеру и спешно выключил фары, чтобы не вызывать лишних подозрений. Интересно, заметил ли он хвост? Тони вывалился из машины и шатающейся походкой направился к ближайшим деревьям моего леса. Нет, видимо, не заметил. Остановившись под могучей вековой елью, он, не двигаясь, стоял ко мне спиной. Его было очень плохо видно в темноте, но я сразу понял, что он там делает — м о ч и т с я подонок, м о ч и т с я на мой лес. Я сильнее вытянул шею, стараясь получше разглядеть его, и просто не верил своему счастью. Все складывалось идеально. Лучше и не придумаешь. Ночь, отсутствие свидетелей. И от этого места совсем недалеко до моего секретного люка. Я испытал примерно такие же чувства, какие испытываешь, когда в дождливый день подъезжаешь к своему офису в разгар рабочего дня и находишь свободное парковочное место прямо перед входом, которое как будто специально кто-то позаботившись оставил для тебя. Просунув дрожащую от предвкушения руку под водительское сиденье, я нащупал лежащий там молоток. и сжал его в кулаке, стараясь не производить много шума. Я осторожно в ы б р а л с я из машины и, оглядевшись в обе стороны исчезающей в темноте дороги, двинулся в сторону не твердо стоящего на ногах, спиной ко мне, и все еще мочившегося Тони, напевающего себе под нос какую-то веселую песенку. Что я вижу? Радостно воскликнул я, остановившись позади него. Вы только поглядите на этот замечательный кусок дерьма. Не понял? Протянул Тони спешно застегивая штаны и поворачиваясь ко мне лицом. Что за... н о д о говорить, он не успел, потому что я использовал всю силу, на которую было способно мое слабое тело, нанес ему удар наотмашь прямо по голове. Не издав больше ни звука, Тони повалился в сторону и остался лежать без движения. оглядевшись в ночи и убедившись, что вокруг по-прежнему все так же тихо и безлюдно, я присел перед ним и попытался нащупать пульс на его запястье. Мертв. Прекрасный удар р у б и похвалил я себя. ты все так же силен, как и раньше, несмотря на пару лет проведенных в коме. Поднявшись в полный рост и еще раз о г л я д е е в ш и с ь на всякий случай, я схватил его за ноги и потащил тело в чащу. В лесу было еще темнее. Еще чернее, чем на дороге, и лунный свет почти не проходил через п л о т н ы е к р о н ы д е р е в ь е в Господи, какой же он тяжелый, думал я с ненавистью. Неужели можно было к тридцати годам своей никчемной жизни накопить себе столько д е р ь м а А мне было совершенно не до смеха. Я все время думал о наших автомобилях, подозрительно стоящих на обочине практически друг за другом, и понимал, что нужно поторапливаться. Единственное, что успокаивало меня, это ощущение того, что я все делаю правильно. Америка, да что там Америка, весь мир скажет мне спасибо за то, что избавил землю от этого никчемного, жирного ублюдка. Наконец, теряя последние силы и испытывая нарастающее головокружение, я добрался с его телом до присыпанного землей колодца. Ума не приложу, как мне у д а л о т с я все время с такой легкостью находить этот колодец. Ну да ладно. Бросив его ноги, я с хрипом осел на землю и, постаравшись как можно скорее выровнять дыхание, начал счищать маскировку с люка, отбрасывая в сторону землю. Открыв ржавый засов и оттащив в сторону тяжелую крышку, я сел возле Тони и посмотрел на него. Только сейчас привыкнув к темноте, я увидел сильную кровавую вмятину на его правом в и с к е Привет, Тони. Вежливо обратился я к нему, стараясь дышать спокойно и ровно. Ты, наверное, не узнал меня. Позволь, я представлюсь. Руби м е н д е р Тони молчал и не двигался. Что, что? Нахмурился я. Мы не знакомы? Ошибаешься, старина. Еще как знакомы. Ты ведь сбил меня на этом самом месте. Теперь припоминаешь? То-то. Тони все так же молчал. Ему явно было наплевать, кто я такой. Думаю, если бы я представился Всевышним, то реакция была бы точно такой же. Смотрю, ты сегодня ушел из бара без подружки. Продолжал я хватая его за грудки. Стареешь? Ну не беда. Успокоил я его и похлопал по щеке. Я очень признателен тебе за то, что не п р и с л у ж и в а ь двоих. Казалось, что его тело стало еще тяжелее, чем раньше. Подтащив его к самому краю колодца, я наклонился и крикнул вниз: "Аманда, где ты, сучка? Ты все еще там? Смотри, кого я привел тебя. Его зовут Тони Брукс. Ты знаешь, кто это? Нет? Это тот самый кусок дерьма, из-за которого я не смог прийти к тебе на следующий день, как обещал. Это он виноват в том, что я не пришел. Это он виноват в том, что ты выжила." Я перевел взгляд на Тони и прошептал ему в ухо: "Отправляйся вату, б л ю д о к С этими словами я с п и х н у л его т р у п и он исчез в темноте. А через несколько секунд раздался негромкий глухой звук на дне колодца. Потом все стихло, и наступила мертвая тишина. Я закрыл замаскировал крышку люка, а потом почувствовал небывалое облегчение. Боже, как же мне стало хорошо! Теперь мое выздоровление пойдет гораздо быстрее, подумал я, ведь это так важно думать только о хорошем, как и советовал мне доктор Кэмпбелл. Я сделал сегодня хорошее дело и не мог не радоваться этому. Выйдя из леса к дороге, я сумел разглядеть в темноте только свой юкон, но белый седан исчез. Что происходит? С з а м и р а н и е м сердца и нарастающей тревогой подумал я, выходя на обочину. и растерянно оглядываясь по сторонам, где его машина? Мистика, плевать, нужно поскорее убираться отсюда. Бросившись к своему автомобилю так быстро, как только мог, я спешно запустил двигатель, включил свет и, положив трясущиеся руки на руль, поскорее поехал оттуда, пытаясь отогнать от себя мысли о б и с ч е з н у в ш е й машине Тони Брукса, которая все не давали мне покоя. Но ведь его автомобиль был там. Куда он исчез, господи, я точно схожу с ума, с грустью подумал я. Увидев справа от себя огни супермаркета, я вдруг понял, что просто умираю от жажды. Пусть я потеряю еще десять минут, но я просто умру, если не выпью прямо сейчас литр, а то и два воды, подумал я, сворачивая на пустую темную парковку. Двери магазина отгородили меня от внешнего мира. И я зажмурился, ослепленный ярким светом, одновременно с этим почувствовал запахи выложенной на прилавке самой разнообразной продукции. Все эти запахи смешивались между собой, образуя единый невероятный аромат, который присущ всем без исключения с у п е р м а р к е т м в м и р е Думаю, вы понимаете, о чем я. И вдруг страшная догадка о с е н и л а меня. Ведь это тот самый супермаркет, который я видел в своих видениях. Это точно был он. Сомнения в этом быть не может. Пытаясь успокоиться, я огляделся. Пусто. Сглотнув в горле сухой ком, я двинулся в ту сторону, где, по моему мнению, должны были находиться стеллажи с водой. Бросив быстрый взгляд на долговязого, т о щ ь е г о брюнета в оранжевой футболке, который сидел за кассой и улыбался мне. Знакомое телосложение. м е ь к н у л а в моей голове мысль. Не веря своим глазам и не сводя с этого сосунка потрясенного взгляда, я подошел ближе и прочитал имя на его бейджике: Алекс. Тот самый Алекс, которого я видел в своих галлюцинациях, когда он мертвый лежал в проходе с огромной дыркой в грудной клетке и разлетевшийся на кусочки башкой. Господи! Прошептал я, отпрянув от него, как от привидения: "Вы в порядке, сэр?" Немного удивившись н о все так же поидиотски улыбаясь, спросил он меня: "Могу вам чем-нибудь помочь? Я... Нет, простите. Только и смог вымолвить я. Развернулся и захромал к стеллажам с продуктами. Пробираясь по одному из проходов, я несколько раз оглянулся через плечо, пытаясь удостовериться, что он не идет за мной следом. Как вдруг увидел прямо перед собой еще одну фигуру в оранжевой футболке. которая наводила на п о л к е порядок, выравнивая коробочки с шоколадными батончиками. Девушка, русые волосы и короткая косичка на затылке. Застыв от оцепенения и страха, я понял, что это та самая девушка, которая целилась в меня из ружья, а потом выстрелила. Да что же это происходит такое? С отчаянием подумал я и облокотился на бетонную квадратную колонну, стоящую в центре прохода. Девушка заметила меня и, бросив свое занятие, спросила в о л н о в а н н о "Сэр, с вами все в порядке? Вы так побледнели, вам плохо?" Она повернулась ко мне лицом, и я прочитал на бейдже ее имя: Инна. Значит, это не просто бессмысленные галлюцинации. В чем я неоднократно пытался убедить с е б я Я мне Попытался я хоть что-нибудь ответить и о ш е л о м л е н н ы й своим открытием, но не смог выдавить из себя ни слова. Думаю, в тот момент я больше напоминал рыбу, которую только что вытащили из воды и теперь несут на сковородку. Я отчетливо вспомнил галлюцинацию и мне стало страшно. Сэр, если вам что-нибудь нужно, просто дайте мне знать, хорошо? Я отчаянно закивал головой и, собравшись наконец, выпрямился во весь рост, оторвавшись от колонны. После чего сказал: «Простите, я не хотел вас пугать. Просто бессонная ночь». И на улыбнулась. Понимаю. Но может я все-таки могу вам чем-нибудь помочь? Что вы ищете? Простите еще раз. Начал я игнорируя ее вопрос и не зная, как правильно подобрать слова. Мы с вами раньше никогда не встречались. она нахмурилась, поэтому я быстро добавил: нет, я имею в виду, не подумайте ничего плохого, но у вас такое знакомое лицо. Вряд ли, сэр. Улыбнулась она и пожала плечами. Я живу не в городе, а в трейлерном парке. Плюс ко всему это всего лишь моя вторая смена на этой работе, так что вряд ли. Не думаю, что мы встречались. Так что вы ищете, сэр? Хм. Нет, простите, ничего. Промямлил я в ответ, делая шаг назад. Я просто... Я просто р а с с м а т р и в а ю ассортимент. Извините. В следующую секунду я развернувшись и забыв про то, что ужасно хочу пить, как можно скорее заковылял к выходу. Главное не потерять сознание до выхода из магазина. Пытаясь ускорить шаг, я в любую минуту ждал выстрел, но его все не было и не было. Долговязый б р е н а т заказы улыбался все той же д е л о т с к о й улыбкой. Но я с т а р а я с ь не встречаться с ним глазами, еще сильнее ускорил шаг, проходя мимо него. Оказавшись возле машины, я облокотился руками об капот, пытаясь восстановить дыхание, и оглянулся на вход супермаркет. Господи Иисусе, да что же со мной такое творится? Как все это объяснить? Понимая, что не знаю ответ на этот вопрос, я на ватных ногах добрался до водительской двери и к о е как сел за руль. Обещаю себе, что больше никогда не войду в двери этого магазина. Еще раз глянув на светящийся в супермаркете стеклянный вход, я вдруг снова услышал звук выстрела. Стоя между стеллажей перед телом Алекса, из-под которого на белый кафель выступала огромная лужа крови, я в ужасе поднял глаза и увидел Инну. Она стояла чуть поодаль и целилась в меня. Снова выстрел. Я вцепился в руль, зажмурил глаза изо всех сил. Постепенно успокоившись, я медленно открыл их и перевёл взгляд на лес, который начинался сразу за парковкой. Пытаясь разглядеть хоть что-то в чёрной глубине за первыми стволами, я вытер с а л б о п о т У меня вдруг возникло ощущение того, что кто-то прямо сейчас пристально наблюдает за мной из кромешной тьмы, и этот кто-то очень опасен. Запустив двигатель, я со всей силы нажал на газ и с визгом вывел машину на дорогу. Кто же ты такая, и н н а Судорожно думал я, почему ты являешься ко мне в галлюцинациях, даже не в галлюцинациях, а в видениях? За что ты пришила этого долговязого идиота и почему стреляла в меня?